Часть 2, глава седьмая. Ведьмины круги: 6 вампиров, 8 тролей, 5 кикимор, 9 упырей. Встав со своего кресла и осматривая салон автобуса, громко пересчитывала студентов седовласая и сухенькая преподавательница аборатонесса Лина Кимовна. Она сопровождала автобус до темного универа и сейчас находилась в состоянии крайнего нервного возбуждения, тараторя безумолку и тараща круглые синеватые глаза. «Так, трех троллей не вижу. Не страшно? Главное, новую студентку до места довести. Вот ведь э, морока на мою голову!» пробормотала она себе под нос, а затем громко завопила. «Огнева! У вас все в порядке? Влада, огнева!» «Лина Кимовна, мы съели ее минуту назад!» крикнул в ответ Гильс Муранов. «Вы слышите это зловещее чавканье?» Егор с Мариком изобразили чавканье во всей красе, скорчив кровожадные физиономии. «Вы опять за свое?» — гневно воскликнула Лина Кимовна. «Огнева человек! Ей нечего делать в компании таких наглых вампиров, как вы, Муранов!» Произнеся эту отповедь, Абаратонесса с вызовом вскинула голову. «Как это? Нечего делать, Лина Кимовна!» — весело отозвался Гильс. Человеке около пяти литров крови, а вы говорите, что нечего. А боротонесса растерялась, побледнела и дернула шею, будто у нее внезапно случился нервный тик. В поисках поддержки она поглядела на Вандера Францевича, который сидел рядом с ней, но тот был абсолютно спокоен и обмахивался шляпой как веером. Огнева! снова взвизгнула боротонесса. Так у вас все в порядке или нет? «Да-да, Лина Кимовна, все просто замечательно, честное слово», поспешила крикнуть Влада, мечтая, чтобы та, наконец, замолчала и отстала от нее. Это был уже раз в пятидесятый, когда Лина Кимовна визгливым голосом на весь автобус спрашивала, все ли с ней в порядке, вызывая смех у остальных ребят. «Ну, смотри, Огнева!» — Абратанесса яростно кивнула. «И учтите все, моя задача — довести вас целости и сохранности» и никому не удастся мне в этом помешать». Она многозначительно погрозила кулаком, метнула гневный взгляд на Гильса и едва не села мимо кресла. «Чувствую, не довезем мы Лину до универа в целости и сохранности», — веско заметил Егор. «И чего она так дергается? На сегодня-то с меня неприятности и так, после Влада чуть не ляпнув, после того, как я летела из окна и меня чуть не разорвала ненормальная упырица, кинула на Гильса быстрый взгляд и смутилась. О происшествии с упырицей Инферной все они договорились никому не рассказывать еще в такси. Дед не хотел афишировать то, что его приезд на новую работу омрачен сумасшествием предыдущей преподавательницы, а Влада просто не хотела выглядеть недотепой, которая падает из окон. Да и в глазах Гильса хотелось казаться более смелой, чем она была на самом деле. Сейчас с ней действительно все было в порядке насколько это возможно для человека, который вместо того, чтобы в 3 часа ночи спать в своей кровати, едет неизвестно куда в автобусе с нечистью. Уже целый час вокруг нее шумела развеселая компания. Егор Бертилов, Упырь Марик, Кикимора Дрина и Гильс Муранов, который умудрялся общаться сразу на две компании, постоянно перекликаясь еще и с вампирами, шумевшими в конце салона. Кстати, вампиров Влада научилась отличать от людей очень быстро, пока наблюдала, как они садятся в автобус в Пестроглазово. Все они двигались с уверенностью и красивой гибкостью хищников. Даже в их взглядах было что-то неуловимо общее, будто каждый постоянно прикидывал, как быстро может разорвать того, на кого он сейчас смотрит. Судя по одежде, вампиры предпочитали багрово-черные приглушенные цвета, а на их свитерах принчали огромные черные значки с выбитым серебром словом «нуар». В автобусе их ехало пятеро, кроме Гилса: Шумный и верткий, похожий на цыганенка, индоковальский. Широкоплечий и спокойный Дим Морган, Лана Готти, томная брюнетка со стрижкой каре и двое ее братьев Герман и старший Ганц. Владе чем-то напомнил североамериканского индейца – спокойный и серьезный, с длинными темными волосами, собранными в хвост. Разговаривали они в основном только о вампирских боях, которые, как поняла Влада, были чуть ли не самым важным событием в году. Особенно бурно обсуждалась прошлогодняя схватка, в которой отличился Гильз и еще какой-то Сумарок, который должен был приехать в Мун издалека. Распознать троллей тоже было нетрудно. Все они любили одежду зеленого цвета, и у всех них были зеленые глаза. Сейчас тролли галдели и соревновались в своих тролльских штучках. Под потолком автобуса постоянно что-то летало. То записки с крылышками, то рычащие ушастые мухи с полосатыми хвостами, то зеленые маленькие копии Лины Кимовны, которые пищали и стукались носами о стекла. Кикиморы хихикали, несколько упырей ухали, занятые своей беседой, Упырскую речь можно было отличить сразу от любой другой, а уж их смех и подавно. Отдельно от всех скромно сидел болотник, молчаливый подросток с нездорово-зеленоватым цветом кожи, от которого пахло водорослями и будто бы хвойным одеколоном. Дед чувствовал себя среди всей этой нечисти, как рыба в воде. Еще в Пестроглазово, пока студенты садились в автобус, он успел перезнакомиться со всеми, передать кучу приветов и даже получить приглашение на новогодние каникулы от нескольких семей Кимр и троллей. Новость про то, что сам легендарный Венго будет новым преподавателем истории вместо сгинувшей упырицы инферны, все приняли с бешеным восторгом. Теперь же дед с удовольствием выслушивал бесконечные рассказы Лины Кимовны о несносных хулиганах-вампирах и проблемах женского общежития, при этом оставаясь спокойным, как скала во время бури. «Внимание, дети! Подъезжаем к охранным порогам!» — визгливым голосом объявила баратонесса. «Все помнят, что это такое?» «Что такое, дети?» — грохнула смехом компания вампиров из конца салона, и по автобусу прокатилось дружное хихиканье. «Что это мы помним? Только вот зачем они?» — низким голосом поинтересовался Ганс Готи. «У деканата паранойя, а нам потом головной болью мучатся?» «Распоряжения деканата не обсуждаются!» взвелась Лина Кимовна. «Надо, значит, надо». «Да от кого охрана-то?» громко спросил Гильс. «Хоть объяснили бы народу, по какому поводу этот идиотизм. Ни в одном другом отделении Муна такого нет. А у нас...» «Хватит, Муранов», — завопила баратонесса. «Я не собираюсь с вами пререкаться. В том месте, где мы проедем, порог будет ослаблен. Вы это прекрасно знаете». «Знаем, знаем», — с досадой скривился Егор. «Только все равно проезжать их неприятно. Начинает вырубать, сон клонит, спасу нет. Спасибо Мрачнюку за то, что он нам устроил». «Спасибо кому?» — удивилась Влада. «Мрачнюку. Это декан вампирский», — пояснил Егор. «Его все так зовут. Мрачнее типа не найти. Он обожает все запрещать и портить жизнь студентам. Я думаю, и пороги эти он распорядился поставить, чтобы нам жизнь медом не казалась». «Ему-то самому что? Он сам за дверью универа и не выходит. Сидит там с Сиднем, как монумент самому себе». «У меня есть версия», — Марик наморщил лоб. «Мрачнюк эти пороги приказывает ставить, чтобы поздравительные водяные от Муранова не просочились». Упырь радостно заухал, и Гильс в ответ погрозил ему кулаком. «А что это за пороги такие?» — продолжала допытываться Влада. «И кто их ставит?» «Как бы тебе объяснить?» Гиль с сомнением поглядел на Владу. «Ну вот ты можешь, например, нарисовать круг?» «Могу», — улыбнулась Влада. «А что в этом сложного?» «Я вот недавно пробовал обрисовать донышко у стакана», — вздохнул Егор. «Так стакан разорвало в куски, чуть не порезался». «Я тоже пытался», — подхватил Марик. «Циркулем. Чертит три четверти круга, потом ломается грифель». «Царапал без грифеля, так руку судорогой свело». «Ни один из нас не может начертить круг никаким способом», усмехнувшись, заключил Гильс. «Ломать руки и портить циркули, конечно, можно, но к сознательному возрасту это обычно проходит». Марик с Егором переглянулись и шмыгнули носами. Адрина хихикнула. Влада живо представила себе бывшую школу и грозную преподавательницу по геометрии и черчению, Елену Борисовну которая начала бы яростно орать на гильса, когда тот не смог бы начертить ровный круг в тетради. Интересно, как быстро и с каким страшным хрипением она распалась бы на циркуле, карандаши и стирательной резинке. «Поэтому, когда на земле обозначен круг, то для нас он как порог», — продолжил объяснять гильз. «И проем дверей очень тяжело проходить в первый раз, без приглашения». «То есть, если я нарисую круг, никто из вас его не перейдет», — удивилась Влада, но вампир покачал головой. «Нет уж, если обычный человек круг нарисует, то нечисть, к счастью, просто об него споткнется. Чтобы круг стал непроходимым для нас, его должна сделать ведьма. И чем сильнее ведьма, тем неприступнее ее пороги до круги. Та, что работает в Муне, одна из самых сильных во всей округе». «Подъезжаем!» Голосом детсадовской воспитательницы продолжала вещать Лина Кимовна. Ведьми вопросов не задавать, все поняли?» «Поняли», — громким недружным хором рявкнул автобус. Автобус вдруг снизил скорость, а затем остановился, не заглушая мотор. Впереди темное шоссе закрывало, колыхаясь, стена плотного белого тумана. Прямо напротив окна блестел при свете тусклого фонаря асфальт, мокрый от недавно прошедшего дождя. Чуть поодаль на обочине темнела бетонная остановка, и Влада вглядывалась в нее с тревогой и любопытством, ожидая увидеть самую сильную ведьму в округе. Что-то зашевелилось в ее глубине, и на обочину вышла сухонькая старуха в длинном коричневом платье и почему-то с трубкой в зубах. Рядом с ней семенил на тонких ножках низкорослый подросток в ветровке с натянутым нанос капюшоном. Он на секунду поднял голову, И Влада увидела острый носик на худом лице и припувшие, будто заплаканные глаза. Старуха, обернувшись, рявкнула что-то подростку, и он остановился, понурив голову на обочине, а ведьма проковыляла через дорогу к автобусу. Водитель, грузная детина с острыми ушками, торчащими из-под кожаной фуражки, поспешила опустить стекло, чтобы вежливо поздороваться. «Доброй ночи, Катерина Матвеевна», — кивнул шофер. «Ну как, граница надёжно закрыта?» «А как же иначе, милок?» Выжидающе посмотрев на него, старуха быстро схватила переданный ей водителем небольшой бумажный свёрток. «Если надо, приходи, порчу сниму, врагов накажу, всё сделаю, приходи». «Да я же не человек, какая порча?» — громовым басом рассмеялся шофёр. «Лучше границу понадёжнее держать, как начальством велено». «Как надо буду держать», — строго ответила старуха и протянула ему туго набитый маленький полотняный мешочек. «На вот, понюхай, а то заснёшь и в канаву прямиком». «Это дело, спасибочки», — подмигнул старухи водитель, хватая мешочек и прикладывая его к носу. «Вот ещё, держи-ка», — старуха достала из полиэтиленового пакета большой яркий кулек. «Ребятам отдай, пусть угощаются и обращаются, если что». «Порчу снять, врагов отогнать!» «Реклама!» — хмыкнул водитель и, поблагодарив, кинул кулек в салон. Его тут же развернули, внутри оказались жареные семечки, которые тут же начали расходиться по протянутым ладоням, а сам кулек оказался буклетом с перечнем и прайсом на ведьминские услуги. Скоро в автобусе послышался дружный хруст, а на пол полетела шелуха. «Неужели она настоящая ведьма?» В полголоса спросила Влада, кивнув на сгорбленный силуэт старухи, которая тщательно пересчитывала что-то в полученном свёртке. «А с ней её внук, наверное? Он, кажется, плакал, бедняга». «А ты добрая», — усмехнулся Гильс и покачал головой, улыбаясь каким-то своим мыслям. Сзади на дороге послышался шум. Из-за изгиба поворота выезжали ещё автобусы и один за другим вставали, выстраиваясь в колонну. Старуха спокойно продолжала копаться в свёртке, слюнявя пальцы. «Ну что, Катерина Матвеевна?» Зычным голосом гаркнул водитель, высунувшись в окно. «Как? Порядок? Ехать-то можно?» «В добрый путь, дорога открыта!» Закивала головой ведьма и махнула рукой. «Езжайте, езжайте!» Автобус сразу же тронулся с места, и Влада, оглянувшись, успела заметить, как ведьма и понурый подросток исчезают в ночной темноте. «Чтобы не клонило в сон, при переезде через круги задерживаем дыхание», командовала Баратонесса. «Как будто ныряем, а потом выныриваем. Это помогает, и не будет болеть голова». «Нет уж, я лучше посплю до универа», Гильс зевнул и потянулся. А то устал за последние два дня. «Муранов, я тебя умоляю!» Сзади через спинку сидений просунулась круглая очкастая голова Марика. «Я жрать хочу, а мне до моей сумки не добраться. Я не мастер лазать по верхотуре». «Мгильс, никаких упырских сумок с едой», – ахнула Дрина. «Илья выпрыгну из автобуса». «Ты эгоистка», – жалобно заныл Марик. «Впереди еще линейка и танцы. Буфет откроют только завтра, а дома поесть нереально, отбирают». «А что в сумке-то?», – поинтересовался вампир. «Опять рулет с червяками?» «Белеши с летучими мышами, и что?» — скинул супырь. «Я окошко открою! Будь человеком, Муранов!» Дрина тут же фыркнула и сорвалась с места, убежав к кикиморам на другой конец автобуса. «Как ты меня достал!» — проворчал Гильс, перепрыгнул наряд вперед, встал ногами на сиденье и, ловко подтянувшись, снял с верхней полки желто-полосатую, похожую на толстого шмеля, сумку и кинул ее в упыря. «Да универа меня не будить, ясно?» — громко предупредил всех окружающих вампир, сверкнув багровым отцветом глаз из-под потолка салона. Потом опустился вниз, и в проход полетели две чёрные кроссовки. Влада почувствовала лёгкую досаду. Гильс так и остался сидеть впереди. Видимо, чтобы ему никто не мешал, и теперь сиденье рядом с ней пустовало. «Дети, не дышать!» — взвизгнула Лина Кимовна. Влада поспешила набрать в легкий воздух, хотя как раз ей-то это было делать не обязательно. Она же не нечесть, и ей круги до да пороги нипочём. Так, на всякий случай. Автобус подбросило, словно он перескочил через кочку или лежачего полицейского, и поехал очень медленно, нырнув в белую пелену. Туман лип к стёклам, будто клочковатая мокрая вата. Шум голосов смолк, и в автобусе стало тихо. Влада таращила изо всех сил глаза, стараясь не дышать, вместе со всеми, и сжав переносицу двумя пальцами. На уши упала мягкая тишина, будто автобус ехал в слое ваты. Шш! послышался легкий свистящий шепот на самой грани слуха, и кровь запульсировала в висках. Будто кто-то, как рентген, просматривал ее насквозь тяжелым, но сонным взглядом, как неприятный очень долгий укол только боль была в мыслях, в сознании, а не в теле. Автобус продолжал ползти в молочно-белой пелене, потом она резко оборвалась, на миг показались ночные лесные дали и снова нырнул в туман. Голова у Влады гудела, неразборчивый шепот стал совсем тихим, а потом скорость автобуса резко прибавилась, туман рассеялся и давящая на уши тишина отступила. Ведьминские круги остались позади, послышались негромкие разговоры, да по салону разносился раскатистый храп Лины Кимовны. «Как флюорография на школьном медосмотре, очень похожа», подумала Влада и, рывком приоткрыв окошко, вдохнула ночной ветер. Ветер пах дождем и лесом, трепал волосы, был еще теплым. Лето ведь закончилось, всего часа три назад.